Глава десятая. Последний бой. Путь к хутору по льду реки оказался более длинным. Зато, по мнению Михаила, более безопасным. На следующий день избу не покидали. Радист сидел в наушниках, готовый принимать сообщения с листком и карандашом в руках. Рация запищала, рука радиста забегала по бумаге. Группе предписывалось перейти в другой район. Жалко было покидать избу. Место удобное, ни одного немца или полицая вблизи не видели. Шли днем, обходя населенные пункты, и вновь повезло. Наткнулись на полуразрушенное взрывом бомбы здание машино-тракторной станции. Мастерские сохранились, а двухэтажное здание управления в руинах. Мастерских даже обнаружили полуразобранный колесный трактор.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 На левой руке белая повязка с надписью «Полиция» на немецком. Винтовка полица и уроктова. Руки связаны в рту кляп. Командир, этот чипчик вокруг МТС кружил, вынюхивал, сволочь. К стенке его, высказались синие разведчики. Много чести повесить, а лучше горло перерезать и в снег. Подальше от МТС. Найдут по весне, или зверь ее труп обгложет. Нет. «Пригодится еще», — заключил Михаил. Зачем ему пленный полицай, еще сам не знал. Бойцы поужинали, спать улеглись. Михаил выставил часового, сам стал допрашивать полицая. Тот трясся, глаза бегали, даже на морозе от него противно тянуло прелом потом. Хотел в самом деле шлепнуть эту дрянь, да и делу конец, но служба научила владеть собой. «Документы есть, а вы уйсвайс немецкий».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 — Да нет, зазноба у меня недалеко в деревне. Шел к ней, смотрю, из МТС человек выходит в белом. Подумал, партизан приходил к кому-то навстречу. Решил проследить. — Ну да, издать деревенского. Допрос шел два часа. Михаил спрашивал, сколько полицейских в районе, где расположены, есть ли партизаны, где немцы и какова численность. Полицай юлил, иногда Михаил его ловил на откровенном вранье. Один раз не удержался, влепил за трещину, потом тряпкой рот заткнул, привязал к раме трактора, да серьезно, чтобы освободиться не смог. Предатель заслужил смерти уже за то, что служит врагу, и наверняка ни одного окруженца или селянина немцам выдал. Но не пришла еще его пора умирать, еще может нам пригодиться. Верев караульным приглядывать за полицаем, Михаил отправился спать.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 Через щель видно, как МТС идут два полицая, потому что на рукаве белеют повязки. Что им здесь надо? Неужели разведчиков видели? И стрелять нежелательно, деревню в километре услышат. Михаил проверил, как выходит нож из ножа, Он распорядился. Бери полицая и сиди в комнате тихо. А новые полицаи снаружи все ближе. Но идут спокойно, даже беззаботно, переговариваются оживленно.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 «Ты чё, паскудина, здесь забыл? Смерти ищешь?» От сильнейшего потрясения полицай дрожал, как осиновый лист на ветру, и заикался. «Мы... -за, за... за... «Или ты говоришь, или я тебе голову отрежу!» — пригрозил Михаил. «Предатели обычно свою жизнь ценят и боятся ее потерять. Другого убить, чтобы сытно жрать, чтобы немцы похвалили это запросто. Чужая жизнь для предателей ничего не стоит». — У приятеля моего здесь схрон. — Да? Покажи. — Я не видел, не знаю. Михаил сильнее на шею ножи, ножом надавил. — Не дави, больно, покажу. Сразу бы так. Михаилу интересно стало, что за схрон? Что там полицаи могли хранить? Уж если от немцев прячут. Полицай подошел в угол, откинул доску, вытащил деревянную шкатулку. — Открывай. Полицай откинул крышку. Серебряные крестики, золотые обручальные кольца, сережки. Ну, ясно. Мирное население грабили, мародерствовали. Но и гаджеты позорный. Это не я, земляк, погоди, дай сказать, Михаил не дал. Точный сильный удар сердца, изменник мешком рухнул на землю. Иуда тебе, земляк, проводил бандита на тот свет последними словами. Шкатулку Михаил подобрал. Нечего здесь валяться, сдаст в разведотдел. Владельцев ценностей все равно не найти, и не вернуть. Пусть пойдет в фонд обороны. Подтащил и первого убитого в угол к подельнику. На пол бросил назначь, чтобы лица были видны. Прошел в комнату, вывел вчерашнего полицая, подвел в угол, вытащил тряпку изо рта. «Узнаешь?» Полицейские из села Нежданово, а слева Курилов, справа Макаров. Бездельники и пьяницы. Не только, еще и мародеры. Над населением измывались. Было, и в расстрелах участвовали. Стало быть, получили по заслугам. Полицейский вдруг рухнул на колени. «Не губи!» «Ты сам сколько людей погубил!» Упырь Вертелось на языке, но сдержался. «Снимает у и валенки тоже». Жалко тулуб кровью вымазать, а вчину трудно отмыть. А по размеру как раз Радису подойдет. Пленный стянул тулуп, пареньки стянул. Поняв, что его ждет, бросился на Михаила. Но разведчик готов был, просто выставил нож. Полицай сам на него и напоролся. И вот уже трое в углу лежат. Михаил нож, а пиджак убитого вытер, нож ножны вернул. Приоткрыл дверь, набрал снега, руки от крови оттер. Тулуп и валенки отдал Василию. — Надевай. Не, — Не, не могу, они же с убитого. — Я живого снял, тебе нужнее. Надевай, это приказ. С видимой неохотой Василий и валенки натянул и тулуп. — А сапоги мои куда? — В сидр, по весне пригодятся. Ступай на пост, а то принесет еще кого-нибудь нелегкое. Уже по темноте вернулись разведчики.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 Шлепнуть бы всех их заслужили. Миновали деревню, километров через пять село. Улица темная, ни одно окно в избах не светится, светомаскировка. Не слышно скотины, мягчанья коров, хрюканье свиней. Все немцы забрали. Как вымерло село. Шли прямо по улице. Полицейские, если отважатся на улице патрулировать, сразу будут расстреляны. Повезло им на этот раз, отсиделись по домам, не ведали, что в эту ночь смерть рядом прошла. А еще километров через десять дошли разведчики до большого села. По всем признакам там воинское подразделение квартировать должно, не меньше батальона, а то и полк. Добрались до села под утро, улеглись в рощи по соседству. Роща почти насквозь просматривается, за исключением нескольких елочек. Для начала определить надо, кто здесь стоит и где штаб, где офицеры живут. Пленного из рядовых брать нельзя. Исчезновение солдата сразу насторожит командиров, вызовут ГФП. Мало ли, дезертировал солдат или партизаны его выкрали. В начале зимы партизаны уже изрядно досаждали вермахту. То склад сожгут, то эшелон под откос пустят, то грузовик на дороге обстреляют. Михаил сразу отправил разведчиков по периметру села. Задача наблюдать. Сам с радистом остался в роще. Устроились под соседними елями на подстилке из хвои. В роще ветерок, костер невозможно развести из-за опасности обнаружения. Хлеб уже закончился, остались трофейные галеты. И консервы есть невозможно, содержимое замерзло. Время до сумерек тянулось мучительно долго.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 Рокотов сразу и подходы к избе определил. Можно с заднего двора, тем более там забора нет. И там же стоит туалет. Для захвата пленного туалет — место подходящее. Даже старший офицер туда без охраны ходит. Да и бдительность не на высоте, расслаблен человек. А еще без оружия. Операцию по захвату решили провести сегодня же, чтобы не мерзнуть сутки в лесу. Голодновато. На всю группу пачка галет и несколько банок промерзлых консервов. Да и погода начала портиться. Ветер усилился, поземка помела. Хотя, с другой стороны, поземка — это хорошо. Быстро следы укроет. и еще двух разведчиков Михаил оставил на лежке. Когда проводится захват одного человека, троих вполне достаточно. Рокотов коротким путем к избе провел. В окнах виден снег от аккумуляторных ламп. В окнах разведчики не подходили взглянуть. Хруст снега мог выдать. Устроились рядом с туалетом Михаила Великанов. А Рокотов ближе к избе, за поленьицей дров. Прикрывал на случай, если офицер шумнуть вздумает, и из избы на помощь побегут. Залегли в снег. В белых маскировочных халатах, да в темноте, с двух шагов не видно. А еще поземка заметает. Ждать лежа в неподвижности пришлось часа полтора, закоченели, конечно, до предела. Но вот скрипнула дверь, хруст снега на дорожке, темная фигура в виде нагонек сигареты. Михаил заранее обговаривал, что захват будет уже после посещения немцам сортира, А то с перепуга наделает штаны и будет жизнь разведчикам отравлять зловонием. Немец пробовал недолго в отхожем месте, все же холодно. Набыл он, как заметил капитан Михаил, только в мундире, без шинели. Это плохо. Без шинели замерзнет, потому что с пленом за оставшееся темное время до наших не добраться. Так что рассчитывать на сутки надо». Михаил сделал условный знак. Разведчики внезапно встали в полный рост белыми привидениями. Немец испугаться не успел, потому что Великанов приложил его кулаком по темени. Немец на землю восел беззвучно. Захватили под руки, потащили. Сзади прикрывал рокотов, заранее срезанной еловой веткой заметал следы. Пусть не везде удачно, но есть надежда, что к утру поземка заметет. Успели дороже добраться, где офицеры руки связали, кляп тряпичный в рот воткнули. Потом снегом щеки натерли, привели в чувство. Лучше, если офицер сможет идти сам, ведь если его нести, группа быстро выбьется из сил. У офицера кисти рук уже холодные. Но сейчас главное, как можно быстрее уйти от села. Через несколько минут поднимется паника.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 «На, попробуй немцу не открыть. Ногами выбьет тутлую дверь, да еще их хозяев избить может». «Сейчас!» Загремел засов, дверь распахнулась. Михаил Синис шагнул потом в избу. На стене справа вешалка. Разведчик включил трофейный фонарик. Кроме телогреек и старого женского пальто висит полушубок, дряхлый, битой молью, с проплешинами. Михаил его забрал, развернулся и вышел. На улице сказал разведчикам, развяжите и оденьте, потом свяжите снова. Тулупчик даже немного великоват. Зато воротник высокий подняли, все укрытие головы от ветра. Двигаем, ребята, нам подальше уйти надо. Разведчиков подгонять не надо, каждый понимал, что немцы искать будут. Судя по погонам, Галпман по-русски капитан. Нечасто такая птица попадает, беречь надо. Деревня всего несколько из была, немцы такими пренебрегают, там если только взвод разместить можно. Для рот и домов двадцать нужно, да и то в тесноте будут. А все лучше в тесноте, но теплее, чем сейчас разведчикам. Через пару километров село, показалось, обошли его стороной, сделав приличный крюк. Через село опасно. И очень вовремя с дороги ушли, потому что на дороге показался свет фар, послышался треск моторов, мимо проехали два мотоцикла с колясками. То ли обычный патруль, то ли гауптмана уже разыскивают. Офицер лежал в снегу смирно, понимал, если начнется перестрелка, его убить могут. Уже и разведчики выдохлись, и темнота сереть стала. «Присматривайте место для привала», — распорядился Михаил.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 На полу матрас, на полке посуда, железная кружка и миска армейские. Окруженцы. Михаил назначил караульного и смену ему. В подвале один выход, и от часового зависит безопасность группы. Если уснет и немцы подберутся, то забросают гранатами полягут все. Немцы уложили на матрас, сами на полу. В подвале сухо и температура около нуля. Стены каменные, толстые, подвал глубокий, устали и замерзли, спать улеглись. Проснулись к вечеру, сами вышли, немцы вывели оправиться. Потом снова в подвал, костерок небольшой развели, из обломков досок, подогрели консервы. Пришлось и немцу банку дать. Кляпы изо рта вытащили, руки развязали, но ложку свою никто немцу не дал, это личное. Пришлось офицеру пальцами есть частики в томатном соусе с галетами. Съел и даже пальцы обрезал. Голод не тетка, пирожка не даст. После еды Михаил взял у немца документы и изучил. Командир батареи 105-ти миллиметровых пушек. Гаубиц. Пожалуй, самое массовое орудие вермахта. Поскольку темнеть начало, залеживаться не стали. Михаил определил местоположение.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 и придется посылать во вражеский тыл другую группу. Чтобы Галпман не поднял каким-нибудь образом тревогу, Михаил ему на немецком объяснил. «Переди передавая. Если нас обнаружат, то обстреляют. Мы тобой будем прикрываться, имел в виду. Поэтому повторяешь все наши действия, ведешь себя тихо. У нас в Красной Армии будет допрос и лагерь для военнопленных». — Все, что положено пленным по Женевской конвенции. Главное — жить останешься. После войны к своей семье вернешься. Понял? Немец кивнул, замычал. Михаил вытащил кляп изо рта. — Чего? — Ты немец из Померании? Сам сдался? — Потом скажу. И снова кляп пород. Пусть Кауптнон думает, что Михаил перебежчик. Были у немцев такие, из сочувствующих коммунистическим идеям. Переходили на сторону Красной Армии, правда в очень незначительном количестве, а первый солдат перебрался через звук еще за несколько часов до начала войны. Разведгруппа упорно продвигалась к линии фронта. Расположение подразделений обходили. Уже пулеметные очереди слышны. Стало быть, до передовой осталось не более 800 метров, уже не шли и ползли. Иногда какие-то участки перебегали, миновали вторую линию траншеи, подползли с тыла к передовой. Не менее четверти часа наблюдали. Выяснили, где дежурные пулеметчики и ракетчик. Великанов, Рокотов, пулеметчиков ножами снять. Уползли. Пулеметчики дали очередь, а минуту через десять у пулеметного гнезда целая белая фигура появилась, махнула рукой. Отлично, сработали. Расчет вырезали и пулемет вывели из строя, сняв затвор. Это хорошо, в спину из него никто стрелять не будет. Не будь немца, пулемет можно было бы трофеем взять. Хорошая машина МГ-34. Хочешь на сошках установи, а хочешь на станке используй. В точной механике немцы понимали толк. Перемахнули через раншею. Рокотов стволом автомата колючую проволоку приподнял, чтобы под ней разведчики проползли. Саперных ножниц по железу в группе нет, а обычным ножом такую проволоку не перерезть. Первым Великанов полз, руками перед собой шарил, пустые консервные банки и бутылки аккуратно в сторону отобегал, чтобы не шумнуть нечаянно. За ним Харин, потом пленный Галфман, за ним Радист, следом остальные. С каждой минутой все дальше от немцев. Но продвижение медленное. Мины, если они есть, обнаружить под снегом трудно. Периодически Великанов замирал, дышал на пальцы, совал их под мышки, пытаясь сотогреть. Видимо, позади часовой наткнулся на убитых пулеметчиков. Винтовочный выстрел. А потом стали взлетать ракеты. У немцев в пехотной роте есть 50 миллиметровые минометы. Они их задействовали. Один, другой, третий хлопок. Мины рвутся по всей нейтралке. Но разведчики в белых маскировочных костюмах, да еще и ночь. Немцам цели не видно, бросают мины угад, не жалеют. В нашей траншеи сообразили, что стрельба с немецких позиций неспроста. Несколько раз выстрелили батальонные минометы калибром 82 мм. У них мины значительно мощнее немецких ротных минометов, и огонь вели по разведанным целям, не по площадям. Михаил обернулся. Вспышки разрывов прямо под бруствером. Огонь с немецкой стороны прекратился. Снова поползли. Уже на середине нейтральной полосы, сзади в вскрикнул радист. «Василий, тебя зацепило?» – заволновался Михаил. Обидно провести во вражеском тылу неделю, взять пленного, проползти половину нейтралки и потерять радиста. Удар в спину был, а боли не чувствую. Так бывает. Мужики, под наляжем. Еще сто метров на пузе. Потом встали и бегом к нашей траншее. В траншее бойцы. Стрельба с немецкой стороны их встревожила. Михаил кричать стал. Свои, разведка. И матерком приправил. Лучше любого пароля действует. Немцы так витиеватые, забористо ругаться не умеют. Попрыгали в траншею. От нервного напряжения силы разведчиков оставили, а рухнули бойцы на промерзлую землю. Лейтенант подошел. Михаил с трудом поднялся, руку к виску приложил. Товарищ командир, группа разведчиков разведотдела армии, старшей группы, старший сержант Прилучный. Языка взяли? Так точно, капитан артиллерийский, в штат бы нам побыстрее. Сделаем, следуйте за мной. На землянке тепло, но воздух пропах удушливым запахом сгоревшего бензина. На фронте делали самодельные коптилки из снарядных гильз. Плющили конец гильзы и зажимали в нем кусок портянки. В гильзу наливали бензин, чтобы он не взорвался, и зарядно подсыпали соли. Горел, потрескивал, чадил, вонял. Но свет землянки был. Голь на выдумке хитра. У немцев такого не было. У них либо ацетиленовый светильники, либо аккумуляторные фонари у офицеров. Уже в полдень группу доставили в разведотдел. У разведчиков лица поморожены, на носу, щеках, струпья. Уже при свете дня осмотрели Василия. Пуля попала в рацию и вывела ее из строя. Рацию вытащили из Сидра, в корпусе входное отверстие. Потрясли, пуля громыхает внутри. Звенят стеклянные осколки разбитых радиолам. Рейд удачный получился. Командованию добыли сведения о дислокации немецких частей и взяли языка. Да не рядового солдата с передовой, а гауптмана из тыла. Обычно такие офицеры лучше осведомлены. Несколько дней отдыхали. В эти же дни в разведотделе допрашивали пленного. На третий день подполковник из разведотдела сказал Михаилу при случайной встрече. — Ну, прилучный, хорошего языка ты взял. Буду ходатайствовать перед командованием, чтобы наградить всю группу. Новость хорошая. А следующим днем началось немецкое наступление. Авианалет, причем мощный, прицельный, не по площадям до да, бомбили, по разведанным целям. У немцев все виды разведки были задействованы, и авиаразведка успешно работала, уж очень хороша цейсовская оптика, каждый окоп различим. И языков брали не только наши, но и немцы. Хотя в 41-м немцев большой нужды в пленных не было. И так ясно, что у русских резервов нет сил, хватает только сдерживать вермахт и медленно отступать. Да и что знает Красная армия или Ванька взводный? К тому же пленных у немцев хватало, даже командного состава. За продолжительным авианалетом последовал артиллерийский.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 Маскировочных сетей остро не хватало. Каждому времени года свои, летом зеленые, осенью с желтыми пятнами, зимой белые сети. У немцев так и было. У Красной армии маскировка в достаточном объеме появилась к концу 1942 -го года. Потом в атаку танки пошли. За ними пехота бежит. Наши пушки, которые уцелели, огонь открыли. Немецкие танки стреляют, наши пушки отвечают. Над нейтралкой нашей передовой грохот стоит. Немного позже наши пехотинцы и стрелкового оружия огонь стали вести. Когда дистанция в 300 метров стала, захлопали противотанковые ружья. Удар бронетехники был столь силен, что немцы прорвали передовую траншею. Бой переместился ко второй линии, в которой и личного состава поменьше и тяжелого вооружения. Как бывает всегда при угрозе прорыва, из тыла посылают на участок всех, кто в состоянии держать оружие. Поваров, шоферов, ординарцев, разведчиков, топливозаправщиков. Все при табельном оружии. Но владели им хорошо только разведчики, поскольку практика почти ежедневная была. Вместе с ротой Михаил отправился на передовую. Старшина роты раздал гранаты и патроны.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 До пехотинцев было метров 150. На такой дальности ППШ превосходит мр 3840 Для экономии боеприпасов Михаил поставил переводчик огня на одиночный. Темп стрельбы у папаши до тысячи выстрелов в минуту. Если очередями вести огонь через минуту, магазин пустым будет. А в запасе только один магазин. Пустой набивать патронами долго, аккуратность нужна. Трясущимися руками не получится. Целился Прилучный тщательно. На разрывы снарядов неподалеку не отвлекался. Размеренно, как в тире, расстреливал врагов. Упадет после выстрела один, Михаил переносит прицел на другого. У немцев потери, пехоты большие. Танки сбросили ход до минимума. Стоять нельзя. Неподвижный танк — легкая мишень для артиллерии. Из танков пулеметный огонь льется интенсивный. Чего патроны жалеть, когда в бронированной машине каждому из двух пулеметов по тысяче-полторы патронов, причем в лентах. Из соседнего окопа громыхнул выстрелом, довольно громкий. Михаил повернул голову противотанковое ружье. Слышал о них, видел издалека, сам никогда не стрелял. Броневойщик угодил в Т-3, шедший немного впереди. Танк замер, но ни дыма, ни огня не видно. Бронебойщик еще раз выстрелил. Через секунду из щелей танка повалил дым, потом махнуло так, что заложило уши. Башню сорвало и отбросило на землю в метрах в семи. Видимо, взорвался боезапас. Второй танк шенши позади и левее остановился. Из обоих пулеметов почти непрерывная стрельба шла по траншеи и окопам. Пули бьют по брустверу, выбивая фонтанчики земли. Михаил пригнулся. Пули посвистывали сверху. Пулеметчики из танка не будут вести огонь долго, иначе раскалятся стволы. И точно. Через полминуты огонь стих. Михаил осторожно приподнял голову над бруствером. Немецкая пехота залегла. Танк стоит, двигатель работает. Повернул голову вправо. Ствол ПТР задорван вверх.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 Оба наповал, попадание пуль в головы. Одного за другим тащил Михаил в траншею, уложил рядом. Потом к ружью вернулся, отсмотрел. Серьезно оружие, как и патроны. Десятка-два их в нише лежат. Ну, повоюю. Отвел затвор, вложил патрон, затвор вперед, ручку вниз опустил. Только успел это сделать, как сзади в окоп ссыпался боец. — Здорово, земляк! — Здорово, не озираясь, — ответил Михаил. — Подкрепление? Можно и так сказать. Голос знакомый какой-то. Михаил обернулся и дар речи потерял. Через две секунды обрел Игорь, и тот обомлел. — Миша! Встретились. Но радоваться некогда. — Ефрейтор Щедрин! Младший сержант, поднимай выше! — Все равно в подчинении, — засмеялся Михаил, — я старший сержант. — Есть, шеф. Ой, извини. — Ладно, потом поговорим. Будешь старым номером. Ружье заряжено. Приклад в плечо, прицел, в ленивец танка, выстрел. С непривычки получил такой удар отдачи, что ружье вырвалось из рук и промазал. Похоже, пуля высекла сноп искры из брони и улетела по касательной. Танк начал разворачивать пушку, но прежде заработал пулемет. Да так метко гад, видно опытный пулеметчик. Сразу накрыл позицию. Но Михаил тоже боец опытный. Нырнул в окоп, услышав, как пули зашлепли в мерзлую землю. Одна звякнула под стволу ружья. Патрон? Нет ответа. Михаил резко обернулся и ужаснулся. Игорь лежал назвечь на дне окопа. Изо рта текла кровь. «Игорь!» Михаил бросился к другу и сразу понял, что ранение смертельное в грудь. Старший сержант, прилучный, пытаясь улыбнуться, захлебываясь кровью, прошептал раненый, «Постарайтесь остаться в живых». «Да! Погоди, я сейчас перевяжу!» «Не надо! Слушай, мы победим! Я... Ну, верь, не верь, но я сюда попал из будущего!» 2000, 2020 год. Машина времени, слыхал? Ну, в общем, что-то в этом роде. Эксперимент не совсем удался, жаль. Ну все, прощай. Главное, победим, слы? Игорь! У Михаила все перевернулось в голове. Он не знал, верить или нет, и отчаянно думал, что нельзя терять ни секунды, а он уже потерял. Глаза Игоря слепо смотрели в зимнее небо. Михаил метнулся к ПТР, бросил патрон, лязнул затвором. Все тело работало автоматом, стремительно и безошибочно, а в душе был отчаянный сумбур. Выстрел. Метил в смотровую щель мехмода и, похоже, попал. Только радости немного. Справа, лязгая, на всем газу спешил еще один Т-3.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 Ну, через сто лет, ну, пусть восемьдесят, наверное, это может быть. И все-таки не знал, может это быть или не быть. Разврут мысли ничуть не мешал действовать. Прицелился вновь в смотровую щель. Выстрел. Нет. Спуск нажал, а Выстрел. Нет. Осечка. Дернул затвор вручную. Неисправный патрон вылетел из ствола. Михаил зашарил правой рукой в поисках нового патрона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 Воронки и окопы за зиму просели, по весне заросли травой, осыпались, и через несколько лет о месте ожесточенного боя почти ничего не запоминало, кроме гильз.